Казино. Ужасные пробки на дорогах. Вокруг снова кипела жизнь. Реджа не стал, и самая большая группировка Гибралтара больше не угрожала расправой всем, кто останется рядом с ним. Тазоку теперь были дружны с бывшими людьми Ирвинга. Служащие отеля вернулись к своим обязанностям, и работники казино вновь заняли места за столами. Посетители не заставили себя долго ждать, Желающие испытать судьбу со всего города потянулись к игровым залам. Их было больше, чем когда-либо. Среди них стояло оживление и ощущение праздника. Казалось, даже автоматы стали чаще выдавать выигрыши. Кое-что изменилось с приходом мэри на пост главы казино и банды Ирвинга. Она имела гораздо лучшую репутацию, чем отец, и куда больше друзей, поэтому уже в первый день своего правления умерла. Она нашла осведомителей, которых не было даже у Реджа. Один из уборщиков в доме семьи Тауэр рассказал, что Артур живет на втором этаже их особняка по соседству с Джуаном. Артур потерял память, и теперь его воспитывает по своему подобию этот садист и живодер. Недавно пришла новость об Андресе. Он находился в далекой тюрьме на окраине страны. В этот момент 4000 военных из частных армий направились спасать Андреса, 2000 искали Дарвина под эстакадой Федекс-Роуд, и 14 выдвинулись к поселку, чтобы забрать Артура из Лаптауэра. Лилия знала, где находятся трое ее братьев, и это очень ее радовало. Оставалось лишь найти сестру. Армия коалиции, состоящая из 45 тысяч военных, тоже пришла в движение. Но из-за сложной координации и нескольких управляющих делала все намного медленнее. Она также разделилась на две части. Одна отправилась в тюрьму Филь-Абуд, чтобы не дать Елизавете забрать сына, а другая выдвинулась к поселку, чтобы помешать забрать Артура. Однако они опоздали в обоих направлениях. К тому моменту, когда армия Тауэра приедет к тюрьме, Андрес уже будет в безопасном месте, а когда достигнет поселка, Артура там уже не будет. Предвкушая воссоединение с братьями, Лилия не могла усидеть на месте. Она вызвалась поехать вместе с военными, чтобы своими глазами увидеть, как они заберут Артура из поселка. Елизавета, хоть и чувствовала себя плохо в последние дни, также собиралась в дорогу, чтобы лично наблюдать, как армия проникнет за железный забор. Даже Михал приехал в Гибралтар, чтобы поддержать их в этот день. Время перевалило за 8 вечера, и в Марокко окончательно наступила ночь. Сейчас по всему городу Армия Елизавета собиралась вместе, как капли воды стекаются в бурный поток. Собрав немногочисленные вещи, Лилия с мамой и Михалом отправились навстречу к военным. В поселок решено было ехать на грузовике вместо привычного лимузина, чтобы не вызывать еще большую ненависть толпы. Сейчас в городе происходили волнения, и люди запросто могли бы окружить тонированный лимузин, чтобы перевернуть его. Чем больше в городе появлялось частных армий, тем большую ненависть испытывали жители города. И в последние дни на улицах стало так много людей, что наземный трафик почти полностью остановился. Толпа перекрывала движение дронов, грабила их и разбирала на части. Все это напоминало голодные бунты восьмилетней давности, когда наступил невероятно мощный экономический кризис, и миллионы людей во всех городах вышли на протесты и громили здания. Богачей тогда вытаскивали из своих домов и выставляли связанными на площадях, чтобы все видели, кто виновен в происходящем. Из-за этих бунтов и началось строительство поселка Гибралтар, которое окружили непреодолимой стеной с вооружением, чтобы тхари могли здесь расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Сейчас на улицах Гибралтара ездили грузовики военных, И одно только их присутствие заставляло людей выходить из домов. Дозревал очередной голодный бунт. «Я поеду вместе с вами», — сказала Мэри, подходя к Лизе. «У меня голова пухнет в пентхаусе. Слишком много дел. Запах сигарет, кажется, впитался в каждую вещь и никогда не выветрится. Надо выйти на небольшую прогулку». Они стояли на подземной парковке по другую сторону тайного прохода из казино «Люмьер де Парис». Лилия... Уже села на свое место рядом с Михалом. «Как хочешь, девочка», — ответила Лиза. Она называла всех, кто младше 40 мальчиком или девочкой. Через два месяца Лизе должно исполниться 87 семь. Еще полгода назад ей можно было дать не больше 60 а за последние недели ее здоровье подкосилось настолько, что она выглядела даже старше, чем есть. Лишь прямая осанка сохранилась в ее непримиримой спине. Даже Михал изменился. Если раньше это был очень активный человек, способный поддержать любую тему, умеющий найти общий язык с кем угодно, то сейчас он представлял собой угрюмую тень самого себя. Он еще не прошел полный курс психологической реабилитации и не был тем человеком, которого они привыкли видеть. Мэри залезла в кузов и села рядом с Лизой. За ней последовали четверо военных из армии 5-я дивизия. Это был грузовик без опознавательных знаков, похожий на дрон, чтобы не привлекать лишнее внимание. Внешне он выглядел как черный кирпич с круглыми гранями. Изнутри же он открывал панорамный обзор и на город, и на небо. Люди внутри могли видеть все, что происходит вокруг, словно они ехали на голой платформе и оставались невидимыми для людей снаружи. — Всем пристегнуться! — скомандовал водитель. — Я не пристегиваюсь, — ответила Лиза. Не люблю чувствовать себя связанной. Вы когда-нибудь выбивали лобовое стекло головой? А я выбивал, так что пристегнитесь. Вы можете командовать всем, чем захотите, но в этой машине слушайте человека, который разбирается лучше вас. Водитель на переднем сиденье нажал на кнопку автопилота и грузовик тронулся. На случай непредвиденных обстоятельств у этого автомобиля не было руля и педалей, как у старых моделей. Для ручного управления необходимо было взять джойстик. Следом за ними поехали еще четыре таких же фургона, только уже с военными внутри. «Хотела бы я прилечь сейчас на свою кровать», сказала Лиза, пока грузовик выезжал с паркинга. «Изготовивший ее мастер умер. Он был настоящим волшебником. Жаль, что мы не будем заезжать в поселок. Без обид, девочка, на кровати в твоем отеле немногим лучше камня». «Ничего», — ответила Мэри, — «это не мой отель, а моего отца». «Теперь уже твой», — заметила Лилия. Стоило им выехать на поверхность, как их встретил совсем новый Гибралтар. Жителей на улице стало в два раза больше, чем в последний раз, когда Лилия смотрела в окно. Казалось, намечается какой-то праздник, и все стекаются в определенное место на торжество. «Великий скот удивился Михал, — «здесь всегда так много людей». «Ни разу не бывал в этом городе днем». «Нет», — ответила Лилия, — «обычно их в пять раз меньше». Толпа была настолько плотная, что не все из них находились на тротуаре. Часть выходила на дорогу, и все они куда-то направлялись. Многочисленные дроны замедляли свое движение и устраивали заторы. «Вы разве не видели?» — спросила Мэри. пары десятков наемников были сперва избиты, а затем их тела повесили в центре». Теперь толпа хочет еще больше крови. «Каких наемников?» Спросила Лилия. «Наших?» «Бешеных псов. Их окружила толпа, они расстреляли несколько человек. Сейчас все, кто ненавидит тхари и военных, выходят на улицу, чтобы бунтовать». Вокруг происходила полная анархия. Люди громили магазины, общественный транспорт, разрушали все, что попадалось под руку, сбивали дорожные знаки, Ломали ограждения, выбивали окна у проезжающих машин. Дорога, по которой двигалась их колонна, находилась выше тротуара, и они могли свободно передвигаться только потому, что людям трудно было залезть на нее. В тусклом свете толпа выглядела устрашающе. Каждый человек в ней был настроен враждебно. Все вместе они создавали неразборчивый голосовой шум. У многих в руках были биты или цепи. Некоторые пришли с самодельными микроволновыми пушками, другие украли огнестрельное оружие из разграбленных магазинов. Сейчас армия из 14 тысяч человек, которых наняла семья Келвин, должна была двигаться к поселку из разных частей города и одновременно противостоять нападениям разъяренных толп. Следом двигалось 30 тысяч военных Тауэра, поэтому они должны были встречать еще большее сопротивление и находилась площадь «Тойота», и у монумента из трех овалов соорудили импровизированное возвышение, с вершины которого вещало ужасного качества голограмма лысого мужчины с бородой. Его изображение то и дело делилось на независимые друг от друга квадраты. «Разве многого мы просим от них?» — спрашивал он, а толпа внизу отвечала ему единогласными криками. «Мы работаем! Каждый день встаем в шесть утра!» «Трудимся до седьмого пота, и что взамен получаем?» «Лишь презрение и ничего больше!» «Кто это?» — спросила Лиза. «Юрген, один из бунтовщиков», — ответила мэри. «Известная личность со своими последователями». «В этом году безработица в Гибралтаре достигла 26%. Каждый четвертый не может найти работу, и это число продолжает расти». Давайте же спросим у наших так называемых лидеров, какие шаги они предпринимают для выхода из кризиса? Что они делают для того, чтобы помочь нам? На секунду голограмма замолчала, и голова бородача устремилась в небо. Над их головами пролетал маленький частный самолет. Сейчас армия Елизаветы оккупировала аэропорт, и им могли воспользоваться только тхари, не вступившие в коалицию. В самолете над их головами мог быть кто угодно из жителей поселка, но это определенно был не Тауэр, не Уэбстер и не Монтес. Эта троица не смогла бы покинуть город при всем желании. «Вот где они!» — продолжил оратор. «Стоило нам собраться в единый кулак, как кони, поджав хвосты, мчаться к своим аэропортам, чтобы избежать. Настало время показать, что мы не овцы, которых можно стричь бесконечно!» «Мы покажем им, какие крепкие у нас лбы!» Грузовик проехал мимо и на мгновение оказался на вершине дороги, откуда открывался вид на площадь внизу. Десятки тысяч людей стекались к поселку, как притоки одной широкой реки. Впереди находилась пробка до самого горизонта. Движение на дороге полностью остановилось. «Водитель, включай приоритет первого уровня», — приказала Лиза. «Как прикажете?» — ответил тот. Приоритетом разных уровней называлась очередность движения по дороге. Любой автомобиль или дрон имел свой уровень приоритета в зависимости от положения. Двигающийся по главной дороге или по своей полосе имел пятый уровень. Перестраивающийся шестой, поэтому должен был уступить. Организованные колонны двигались с четвертым уровнем. Полицейские автомобили — «Скорая помощь» с работающей сиреной «Третий». Они могли перестраиваться в любую полосу, и дрон, двигающийся по ней, автоматически уступал свое место. Водитель включил первый уровень, доступный лишь «Элите», и дроны перед ним начали смещаться в стороны, прижиматься друг к другу, чтобы уступить проезд грузовикам. Чем ближе к поселку они подъезжали, тем плотнее становилась толпа. В фиолетовом и оранжевом свете неоновых вывесок Их головы походили на бурлящий океан. Рекламные голограммы набирали силу. Они теперь появлялись среди толпы и держали в руках всевозможные товары от электронных девайсов до имплантатов. Пятиметровый бегон предлагал купить спортивный костюм от Оттавио Вессоне с двухуровневым охлаждением. А женщина рядом с пекарней раздавала с подноса прозрачные печеньки. Ее непринужденное и доброжелательное лицо – выглядела до комичного глупо. В этот момент витрина пекарни была разбита, и внутри бесновались грабители. Даже дронов стало меньше. По закону они не имели права летать над большими скоплениями людей из-за террористической угрозы. В других странах дронам запрещено летать над городом в любое время суток, а в Гибралтаре ограничили лишь на время массовых мероприятий. «Что они собираются делать?» – спросила Лилия. — Похоже на очередной голодный бунт, — ответила Лиза. — Тебе было всего 13 когда такие толпы собирались в прошлый раз. Они громили все на своем пути и таким способом выражали недовольство тем, как банки завели мир в очередную яму. — Они идут к поселку, хотят разрушить его. — Это слабо сказано. — Полагаю, они хотели бы вытащить... Нас всех на улицу и бросить на растерзание псам. Но мы же ничего не сделали. Как раз поэтому они и бунтуют. Мы очень много и не сделали из того, что могли бы. К тому же мы едим вдоволь. Им этого уже достаточно. Большинство из них питается тошнотворными порошками. Поешь их день, и они тебе понравятся, но продолжай это делать целый год, и от одного только их вида будет воротить». Дорога вывела их на край города, где находилась самая многочисленная толпа, которую Лилия видела в своей жизни. Здесь собралось по меньшей мере 3 миллиона человек, и эта группа людей гораздо больше походила на повстанческую армию, чем на собрание простых жителей. Впереди стояли фургоны с микроволновыми пушками, сотни людей в экзоскелетах, боевые машины на четырех ногах, огромные щиты с колесами для защиты пехоты. Готовилась полноценная осада поселка. Среди толп стояли четыре огромные автоматические гаубицы, заряжаемые боеприпасами в зависимости от видов боя. Против дронов в них загружали шары с высоким зарядом, разлетающиеся металлическими сетями под напряжением. Они выводили из строя цепи любой электроники. Против людей использовали клейкую смесь или слезоточивый газ. Отдельно ото всех... Стояла армия боевых дронов. Их было несколько тысяч. Они пребывали в неподвижности, но в любой момент могли достать клинки и пневматическое оружие. В черте города запрещалось оснащать дронов серьезным вооружением. Кажется, здесь собрали все частные средства для ведения боя, находящиеся в собственности у жителей и группировок. Посередине стояла самая большая машина, которую только можно было представить. Это был многотоннажный грузовик со ста двадцатью колесами и такой тяжелый, что удивительно, как он не продавливал асфальт, на котором стоял. В высоту он был больше шести метров, а в длину все тридцать. По нему сейчас ползали люди и обклеивали его со всех сторон отражающими панелями, чтобы защитить от лазерных лучей. Такая махина запросто могла протаранить любую дверь и стену вместе с ней, если только сумеет подобраться достаточно близко. Раньше она использовалась для перевозки сверхтяжелых грузов по улицам города, а теперь ее переварили и превратили в самоходный таран с мощной лобной частью в виде молота. Вскоре проезд перегородила намертво вставшая пробка. Автомобили впереди стояли настолько плотно, что уже не могли разъехаться в стороны, чтобы пропустить их. «Там же Артур! Внутри!» — сказала Лилия. — Если они прорвутся внутрь, они его разорвут. — Сначала пусть попробуют это сделать, — ответила Лиза. — Поселок проектировали не самые глупые инженеры. Его стены неприступные люди за ней имеют очень большое преимущество. Остается лишь гадать, чья сила воли окажется сильнее. Недалеко от них находился импровизированный постамент на котором стояла пожилая дама в платье до самых пят. Она широко размахивала руками, и эти же движения повторяла двадцатиметровая голограмма над ней. Ее голос транслировался через динамики и звучал со всех сторон. «Не учитывать! Но это не мои слова!» — говорила она. «У меня другая точка зрения. Я вижу этот город не умирающим от голода и потери сил на дешевой работе. Я вижу его процветающим, «С достойными людьми, где каждому найдется место под солнцем!» Один за одним начали поступать отчеты по рации. 14 наемников не смогли приблизиться к поселку даже на 5 километров. Ни у кого из них не было приоритета первого уровня. Грузовики увязли в пробках. Их крошечная армия теперь смотрелась лишь жалкой горсткой по сравнению с толпой, собравшейся у поселка. «Дайте отбой!» — приказала Лиза. — Мы сейчас не попадем внутрь. Вернемся завтра и попробуем снова. — А как же Артур? — спросила Лилия. — Нам нужно вытащить его из лаптауэра. Они сейчас промывают ему мозги. Он защищен стеной. Это лучшее, зачем можно спрятаться. — Твоя мама права, — сказал Михал. — Мы сейчас ничего не можем сделать. Давайте отступать. С грустью Лилия посмотрела на поселок, возвышающийся вдали. К нему вела кривая дорога, по которой совсем скоро пронесется огромный грузовик, а она будет держаться в стороне и надеяться, что их дом не рухнет под напором многомиллионной толпы. Стена поселка выглядела невпечатляюще. Она едва достигала 5 метров в высоту. Забраться на нее можно было с помощью обычной лестницы. Трудно было поверить, что она остановит многомиллионную толпу. «Можете возвращаться в казино», — сказала Мэри. «Ваши номера никто не занял, а я останусь здесь. Хочу своими глазами посмотреть, как вся эта толпа пойдет в атаку». и «Я тоже останусь», — после раздумий ответила Лилия. «Это небезопасно», — возразила Лиза. «Как раз наоборот. В такой массе людей должно быть безопаснее всего. Опаснее находиться в нашем грузовике, если на него вдруг обратят внимание». — Нет, Лилия, я тебя не отпущу. Не хочу даже думать, что ты окажешься под ногами у тех, кто рванет с площади, когда начнется оборона. А она начнется. Жители поселка не пустят бунтовщиков к себе, как гостей. Охрана будет делать все возможное, чтобы они оставались за стеной. И когда загорятся автомобили, завоет сирена, начнется паника. Я с тобой согласна. «Мне тоже не хотелось бы отпускать тебя или Аню или еще кого-нибудь на такой штурм. Но в этот раз я останусь. Не волнуйся, я не буду подходить близко. Буду наблюдать за всем издали». Сделав недовольное лицо, которое у Лизы получалось профессионально, она покачала головой. «Тогда и мы остаемся», — сказала она. «Одно я тебя здесь не брошу». На часах значилось «21.34». «Этот бунт пытались устроить уже несколько месяцев», — сказала мэри. «Каждый раз, когда уровень безработицы повышается на один процент, бунтовщики пытаются собрать толпу, чтобы показать недовольство. Если бы не частная армия, расстрелявшая нескольких жителей в прямом эфире, люди так и не собрались бы». Полтора часа ничего не происходило. Их грузовик располагался на границе автострады и парковки торгового центра. С этого места... Открывался широкий вид на толпу и поселок впереди. Ораторы без перерыва обрабатывали собравшихся речами. Основной претензией к жителям поселка была растущая безработица и отсутствие путей выхода из экономического кризиса. Люди хотели показать Тхари, каково это – жить в страхе перед завтрашним днем. Постепенно их окружили протестующие, и машина окончательно потеряла возможность сдвинуться с места. Сквозь прозрачный корпус было видно всех людей вокруг, тогда как для них грузовик оставался тонированным. Окружающие даже не догадывались, что внутри кто-то сидит. В этом месте больше не переворачивали дронов и не громили магазины. На окраине города вся ненависть была направлена в одну сторону — на поселок и его жителей. Рядом с грузовиком стоял мужчина с металлической челюстью, и такими плотными солнцезащитными очками, что создавалось ощущение, будто у него нет глаз. А позади него – парень и девушка с розовыми ирокезами. Большинство людей были одеты так, будто пришли на концерт популярного рок-музыканта. Кожаные куртки с шипами, красные джинсовые жилеты, белые майки с черепами. Тут и там виднелись металлические, пластиковые и карбоновые протезы. Раньше Лилия даже не догадывалась – как много людей ее возраста аугументировали свое тело. Среди богатых людей улучшения считались уродством. Более того, любую часть тела можно было вырастить на заказ. Каждый второй стоял с телефоном в руке, экран которого подсвечивал лицо. Они все сидели на пангея и смотрели текущие новости, а также ждали координации от организаторов протеста. Социальные сети «Уртан» Взрывались новостями из Гибралтара. Выкладывались сотни тысяч видеозаписей миллионных толп. Чуть дальше стояла девушка с ярким черным макияжем. Она выглядела так, словно должна была выйти на сцену с гитарой. Однако в руках у нее был джойстик для управления дроном, от которого тянулся провод и подсоединялся к ее шее. — Что это? — спросила Лилия, указывая на девушку. — У нее чип памяти в голове? — ответила Мэри. Его сейчас испытывают на людях с амнезией. Если его слегка модернизировать, то можно оснастить системой управления дроном. Он будет выполнять мысленные команды. Я думала, мысленно можно управлять только с на окнах, до да свет выключать. Так еще и обруч дурацкий нужно носить без перерыва. Она видит все, что видит дрон? Нет, конечно. Видишь же, глаза у нее обычные. Были бы кибернетические, то, может быть, высоко в небе. Летал черный механизм с шестью пропеллерами. Девушка с проводом управляла им, не прикасаясь пальцами к джойстику. Она лишь смотрела на экран и отдавала мысленные команды. В 23.15 толпа впереди начала уступать дорогу самоходным пушкам. Это были орудия с огромной дальнобойностью. Металлические стволы имели длину более 4 метров и передвигались на платформе с шестью колесами. Всего их было 11 штук и все разных цветов. Некоторые из них выглядели новыми, другие словно сошли с музейных постаментов. — У меня нехорошее предчувствия, сказала Лилия. — Не у тебя одной, — ответил Михал. — Я уже видел такие толпы, и в прошлый раз мне пришлось прятаться в подвале, чтобы они не разорвали меня. Не успели пушки выехать на переднюю позицию, как из динамиков со стороны поселка послышался многократно усиленный женский голос. Он звучал очень вежливо, раздавался над всей долиной, и любой человек из трехмиллионной толпы мог отчетливо его слышать. «Внимание! Вы пытаетесь нарушить границы закрытой военной территории. В соответствии с законом о военных границах, а также частной собственности от 29 июля 2040 года В ответ на попытку проникновения могут быть приняты любые меры по отражению нападения вплоть до смертельного исхода. Это была записанная речь женщины-диктора. Следом за ней раздался другой голос, мужской и менее официальный. «Пожалуйста, возвращайтесь домой!» Это говорил Карл Брин, начальник охраны. Его можно было узнать по легкой шепелявости. «Перед вами...» «Частная территория! Не пытайтесь проникнуть внутрь!» В ответ на предложение раздался гул негодования. Кто-то свистел, кто-то кричал ругательство, кто-то поднимал в воздух средний палец. «Возвращайтесь домой! Я не хочу активировать защиту! Она причинит вам много вреда! Но если вы продолжите, я буду обязан это сделать, чтобы защитить моих подопечных!» Ни одно из сказанных слов не могло остановить атакующих. Предупреждения лишь подзадоривали их. Пушки выехали вперед и направили длинные стволы в сторону стен. «Пуф!» — прогремел выстрел. От неожиданности Лиза подпрыгнула на месте. Михал вздрогнул, а Лилия взяла Мэри за руку. Лишь солдаты в задней части грузовика оставались невозмутимыми. Снаряд пролетел по дуге. Угодил прямиком в железный забор и разбился в дребезги, нанеся лишь поверхностный урон. Он промахнулся на 20 метров мимо микроволновой пушки на стене. Следом раздалась серия залпов, и еще 10 серых шаров устремились к своим целям. Несколько из них перемахнули через стену и вспахали землю на частных лужайках. Некоторые не долетели до цели. Лишь один угодил прямо по микроволновой пушке, похожий на плоскую радарную тарелку. Внешне ничего не произошло, лишь раздался звон, и механизм на стене оказался опутан тонкой металлической сетью. Однако снаряд сработал как надо. Он вывел из строя одно из орудий. Это стало понятно через минуту, когда четыре оставшиеся пушки на стене начали разворачиваться и выбирать цели. Одновременно заискрили четыре гаубицы — И близ стоящие люди начали хвататься за животы. Их обдало остаточным жаром. Нескольких человек увели под руки, у них закипели глаза. Одна за одной тарелки на стене направлялись на орудия бунтовщиков и превращали их в груду металлолома. Стоило им закончить работу, гаубица лишалась бортового компьютера, а без него функционировать не могла. Эти модели не могли работать без электроники. Когда пушки на стене закончили, все 11 осадных платформ вышли из строя. Лилия слышала, как по рядам людей прошло недовольство. Они лишились своего основного орудия, и теперь им придется штурмовать крепость лестницами, как в средние века. «Пожалуйста, возвращайтесь в свои дома!» — вновь заговорил начальник охраны. «Вы можете пострадать, если продолжите попытки...» «Проникнуть на закрытую территорию!» Ненадолго толпа утихомирилась, и Лилия посмотрела в телефон, чтобы прочитать последние новости на Пангея. Сейчас все обсуждали пост Рика Марча. Это был триллионер, владелец всей деревообрабатывающей промышленности. Он постоянно острил в социальных сетях и высмеивал буквально каждый аспект современного мира, поэтому пользовался позитивной популярностью. В новом посте он написал, Когда будете крошить особняки, не забудьте про статуи с голой женщиной в саду у эпстеров Устал смотреть на эту безвкусицу. В ответных комментариях люди говорили, что будут громить особняки всех богачей, кроме Рика. Вскоре на передний план выехал самоходный таран. Он был обклеен зеркалами со всех сторон, поэтому мог сопротивляться излучению на несколько секунд дольше. Машина не спешил ринуться в атаку на ворота. Она стояла на месте и рычала двигателем, объем которого составлял 240 литров. Звук был очень низкий и мощный. Он раскатывался по полю и пробирал до мурашек. Такие машины уже давно заменили на электрические. Остались только музейные экспонаты. Неспешно, словно красуясь своими движениями, тягач начал набирать скорость. Микроволновые пушки тут же закрутились на своих местах, и бездушные антенны нацелились на новую угрозу. Грузовик заискрил, но это была лишь оболочка. До внутренности излучения добраться не могло. В этом грузовике компьютер находился глубоко внутри и размерами не превосходил мобильный телефон. Многотоннажная машина ехала к своей цели под одобрительные крики толпы. Казалось, Лилия находилась на футбольном матче всех звезд, Только там можно было услышать такой хор голосов, превращающийся в почти естественный шум. Пока грузовик двигался, она гадала, сможет ли он пробить ворота. Те были сделаны из металла и походили на двери сейфа из банка с многочисленными креплениями. Выбить такие не представлялось возможным, однако машины весило так много, что, казалось, должен произойти взрыв от соприкосновения двух массивных объектов. Лилия приготовилась к удару, только машина до своей цели не доехала. Прямо у самых ворот дорога, ведущая к ним, опустилась вниз, и таран мордой упал в яму. Его задние колеса продолжали крутиться в бессмысленных попытках выбраться. Такого бесславного поражения не ожидал никто. Казалось, если ворота и не разлетятся, то хотя бы можно будет посмотреть на то, как они отреагируют. Повторяю! «Разворачивайтесь и идите по своим делам!» — произнес голос Карла Брина. «На внутренней территории находятся дома, которые вам не принадлежат. Вы не имеете права прохода и не сможете пройти без разрешения!» «Ну вот», — прокомментировал ситуацию недовольный парень с металлической челюстью. Его можно было слышать даже через стену кузова, в котором они сидели. «Теперь остается только зерк!» Слова начальника охраны только разъярили толпу. Они считали, что им не нужно никакого разрешения для проникновения внутрь. Разом, как единое целое, вперед помчались боевые дроны. Многотысячная орава железных механизмов побежала по направлению стены, а за ними ломанулась вперед миллионная толпа людей. Выглядело так, словно стихия мчится вперед, и ее невозможно удержать никакими силами. До Лилии доносился боевой клич. Это был звук «А», -а, -а» помноженный на миллион гортаней. Разноцветная толпа приближалась к стенам, у них в руках были крюки, прикрепленные к веревкам с узлами. Они собирались перевезть стены поселка средневековым способом. Такое не могло хорошо закончиться, даже если не будут приняты защитные меры. В такой массе Определенно задавит на смерть не один десяток людей. «Жунь!» — донеслось со стороны поселка, и стекло соседнего автомобиля треснуло. «Жунь!» — раздалось второй раз, и по ушам каждого ударило болью. «Жунь!» — раздалось в третий раз, словно невидимая рука била кулаком прямо в мозг. Где-то вдалеке, казалось, набирает обороты маховик, и с каждым его вращением неприятные звуки раздавались все чаще. Вскоре обороты возросли настолько, что невозможно было отнять руки от ушей. Вжунь, вжунь, вжунь, вжунь, вжунь. Звуки были невероятно громкими и проникали в уши даже тех, кто стоял в отдалении. Лилия, ее мама, Михаил, Мэри, все солдаты в салоне закрыли уши ладонями или пальцами. Вокруг начали разбиваться стекла. Они трескались и разлетались на куски. В жилых домах, уцелевших витриных магазинов, автомобилях. Впереди, у самой стены поселка, люди попадали на землю, держась руками за головы. Несколько секунд назад они все стояли на ногах, а теперь лежали, словно скошенная трава. Казалось, огромный взрыв положил их всех разом. Звук проникал в каждую клетку тела и заставлял ее резонировать. Это было похоже на разряд электричества. Секунды растянулись на целую вечность. Казалось, такой звук... Мог спустить лавину с горы, а саму гору расколоть пополам. Он мог бы оглушить рыбу в целом море и перекричать вулкан Крокотау. Это был настоящий звуковой апокалипсис. Постепенно вращение маховика замедлилось и остановилось. Но шум в ушах продолжал звенеть. Медленно, словно восстающие из мертвых, атакующие начали подниматься на ноги. Многомиллионная толпа вдруг потеряла свою цель. Они просто стояли недалеко от стены и не понимали, зачем они здесь. У каждого, кто подошел ближе 100 метров, текла кровь из ушей. Половина из них оглохла, а вторая больше никогда не сможет слышать так же хорошо, как до этого. «Отходим!» — кричала голограмма одного из зачинщиков протеста, но толпа у поселка его не слышала. Люди оглядывались по сторонам, ища поддержки друг у друга, но никто не знал, что делать дальше. Бунт прекратился так же внезапно, как и начался. Лишь боевые дроны пытались влезть на стену, но их один за другим выключали микроволновые излучатели. Толпа начала медленно расходиться. «Вот и ся осада!» — недовольно проворчал парень с металлической челюстью и направился прочь. «Пангея!» разрывалось от количества сообщений, публикуемых пользователями. Весь мир сочувствовал людям, пострадавшим от сильного шума, и писал гневные угрозы в адрес жителей поселка. Пресс-службы крупнейших корпораций тут же начали публиковать заявления, осуждающие произошедшее, словно эти корпорации не принадлежали людям, живущим в поселке. Рик Марч опубликовал новый пост, в котором выражал сочувствие пострадавшим жителям Гибралтара и обещал организовать бесплатное лечение каждому человеку, лишившемуся барабанных перепонок. Даже страница Чарльза Тауэра пополнилась скорбными сообщениями с извинениями. Каждый, кто жил в поселке, пытался обелить свое имя, очистить свою репутацию и отстраниться от насилия, произошедшего этой ночью. Мэр города – пообещал разобраться с Карлом Брином и другими членами охраны, задействовавшими чрезмерно сильные средства защиты. Но, разумеется, никто никого не накажет. Охрана действовала строго по инструкции. Сотни тысяч оглохших людей – минимальная цена за разгон миллионов бунтовщиков. Если бы задействовали микроволны, то эти сотни тысяч оказались бы сварены в единую мясную кашу. По сравнению с этим – Звуковые удары выглядели как невинная шалость. «Может и нам написать пост в Пангея?» спросила Лилия у мамы. «Нас тоже могут обвинить в насилии?» «Все знают, что мы в бегах», ответила Лиза. «Так что наша репутация не пострадает». Взглянув на экран телефона, Лилия поняла, что совет директоров Транстека уже выразил соболезнования пострадавшим и осудил тех, кто причинил столько вреда. Значит, отдел по связям с общественностью настоял на публичном высказывании, чтобы сохранить имидж корпорации. Что будем делать? Попросим разрешение въехать в поселок и вытащим Артура. Сейчас это не получится, вмешался Михаил. Территория будет закрыта некоторое время. А лучше догнать часть армии, направляющуюся к тюрьме Филиабут, и помочь Андресу. «Возможно, ваше присутствие поспособствует его освобождению. Кто знает, в каком он состоянии, и что тюремщики с ним делали, чтобы добыть подпись». Люди вокруг медленно расходились. Сотни человек с ушами, залитыми кровью, прошли мимо их грузовика. Они походили на зомби и двигались точно так же, не обращая внимания на окружающие звуки. Еще два часа они стояли в пробке, а когда толпа разошлась, И движение по дороге продолжилось, автоколонна двинулась на восток, в сторону Атласских гор. Лилия не терпелась увидеть своего старшего брата. Она представляла, как обнимет его и будет успокаивать после месяца в заточении. Мэри поехала с ними, чтобы поддержать подругу в этот трудный момент. Они по-прежнему держались за руки.